Черный машинист Черным машинистом называют человека, буквально сгоревшего на работе. Его состав сошел с рельс, начался пожар. Машинист мог бы покинуть кабину, но, проявив настоящий героизм, он сумел довести пылающий состав до станции и тем самым спас пассажиров. Никто не пострадал, а сам машинист умер от ожогов в больнице три дня спустя. Было это 15 лет назад. Впоследствии его обвинили в халатности, решив, что мертвому все равно. Вдове и детям дали мизерную пенсию. Но многие говорили, что настоящий виновник пожара главный инженер участка метрополитена. Ему не раз говорили об аварийном состоянии поезда, однако он понадеялся на авось. Многие работники метрополитена видели призрак погибшего машиниста. Черный – Будто обгорелый, он бродит по темным тоннелям в смертельной обиде и вечной тоске. Порой его видят в кабине поезда, но пассажирам он не вредит и не пытается увести поезд в загробный мир. Скептики утверждают, что это миф, ерунда. А настоящий черный машинист — это эфиоп Ильм Мидекс Тибека, который приехал в Москву учиться на летчика, но не смог вернуться на родину из-за государственного переворота. Он водит электропоезда на замоскворецкой линии. По другой версии, юноша всю жизнь прожил в Москве и наполовину русский. Путевой обходчик Похожая история повествует о путевом обходчике. Некоторые опытные работники московского метрополитена утверждают, что по ночам в тоннелях подземки можно встретить его призрак. Путевой обходчик проработал под землей более 40 лет, не хотел уходить на пенсию и все время укорял молодых, что те, дескать, не уважают труд, а хотят только денег и больше ничего. Умер он 82 года, однако, говорят, и после кончины никак не может успокоиться и бродит по темным тоннелям метро. Черный монах. Высокий, в синевато белым Очень худым лицом, одетый в длинный черный балахон, он появляется на станции метро Планерное. Видели его многие. Если призрак не тревожить и не пытаться окликнуть, он вполне безобиден. Связан, по всей видимости, не с самим метро, а с каким-то мрачным событием в Алешкинском лесу над подземкой. Иногда его видят и там, прогуливающимся по аллее. Интересно, что животные не обращают на призрак ни малейшего внимания. Является монах накануне больших несчастий. Например, его видели в августе 2000 года, за день до взрыва подземного перехода Пушкинской. Белая монахиня. Чаще всего ее видят на Сухаревской, бывшей колхозной площади. Ее замечали запоздалые пассажиры, а еще чаще диггеры, исследующие окрестные тоннели. Призрак в виде светящегося потока напоминает силуэт монахини в белом облачении. Предполагают, что это не привидение как таковое, а астральные тела людей, умирающих в это время в институте Склифосовского, который находится прямо над станцией. Призрак не опасен. Об этом месте стоит рассказать подробнее. Некогда тут выселась знаменитая Сухарева башня, выстроенная в конце XVII века и разобранная в 1934 году. Этот акт вандализма одобрили Сталин и Каганович, и архитекторы не смогли защитить здание. Желтовский, Юон, Грабарь, Фамин, Щусев, не побоявшись репрессий, писали лично Сталину, но получили категорический отказ. Зачем тирану нужно было снести величественный памятник архитектуры? И почему башню именно разобрали, а не взорвали, как другие храмы? Возможно, мы найдем ответ в истории одного из прошлых обитателей башни – Якова Брюса. Брюс был одним из образованнейших людей России – Естественно, испытателем и астрономом, и владел крупнейшей библиотекой, насчитывавшей около 1500 томов. Он составил русско-голландский и голландско-русский словари, первый русский учебник по геометрии «Карту земель от Москвы до Малой Азии». В 1702 году Брюс открыл первую в России обсерваторию при Навигатской школе. Она размещалась именно в Сухаревской башне. Тут же была и лаборатория Якова Велимовича. Из-за химических опытов его считали алхимиком и чернокнижником. Утверждали, что он нашел философский камень, позволявший превращать металлы в золото, продлевать жизнь и даже создавать живое из неживого. Якобы с помощью философского камня Брюс вырастил гомункулуса, искусственного человека. Именно эту алхимическую субстанцию, спрятанную колдуном где-то в башне, и искали большевики. Фундаменты башни сохранились. В 2006 году строили подземные переходы под Сухаревской площадью и частично исследовали остатки башни. Сейчас там бывают только дикеры. Ведение гражданской войны Пассажиры метро между Измайловским парком и Первомайской внезапно увидели нечто необъяснимое. В этом месте поезд частично проходит по наземной части, выезжая на опушку Измайловского леса. За окнами поезда развернулся бой, взрывались снаряды, метались обезумевшие от страха лошади. Бойцы были одеты в гимнастерки и шинели времен гражданской войны. Пассажиры почти оглохли от страшного грохота снарядов и пулеметных очередей. «Наверное, кино снимают», — предположил кто-то. Обой подходил все ближе и ближе. Вот один всадник почти ввалился в вагон. Копыта его коня грозили проломить голову одному из пассажиров. Но внезапно все исчезло. Растаяли в воздухе кони и люди, стало тихо. На станцию Первомайская поезд пришел с опозданием в 50 минут. Некоторые из очевидцев потом даже попытались выяснить, кто снимал кино в лесу. Оказалось, никто. Не было никаких съемок. Почему опасно ездить в пустом вагоне? Однажды две девушки решили покататься на метро, изучить подземку, полюбоваться на станции дворцы. Дело было вечером. Спустившись под землю на станции Строгино, подружки сели в поезд, выбрав пустой вагон, чтобы спокойно обсуждать увиденное и не ловить на себе косые взгляды остальных пассажиров. Поезд въехал в темный тоннель, который тянулся что-то уж слишком долго. Девушкам показалось, что в темноте за окном замелькали какие-то тени, а потом началось и вовсе страшное. Кто часто ездит в метро, тот знает, что рядом с дверью в кабину есть еще две двери. Даже не двери, а просто намертво приколоченных болтами перегородки. На них даже ручек нет. Так вот, одна из них начала медленно открываться. Мы заорали, как резанные. А потом в вагоне погас свет. Сначала погасли верхние, потом боковые лампочки. Темнота длилась не дольше минуты. Когда свет включился, поезд уже подходил к станции Крылацкая. С тех пор мы больше не ездим в пустых вагонах, заключает свой рассказ девушка. Русалки на Красносельской. А вот что увидела одна девушка. Это был первый утренний поезд. Я возвращалась после ночной смены, устала и сонная, и поэтому внимательно разглядывала станции, чтобы не прозевать свою. Поезд подошел к Красносельской, и я увидела хоровод девушек, кружащихся на перроне. Сейчас неудивительно встретить ролевиков или актеров-самоучек, потому поначалу меня не удивили их сарафаны и очень длинные косы. Но девицы были насквозь мокрые, вода капала с подолов их юбок, и на полу оставались следы босых ног. Одна из девушек обернулась к поезду и приветливо улыбнулась мне. Она стояла совсем недалеко, в нескольких метрах. Меня сковал ужас. В тот миг я не осознавала, что было таким пугающим в ее лице. Потом поезд тронулся, и только на следующей станции я сообразила. У привлекательной румяной девушки не было глаз. Щеки, нос, лоб, брови, веки и два пустых проема, провала в темноту. Что это было? Галлюцинация? Может, я предремала, и мне это все привиделось? Не знаю, но больше в тот день заснуть мне не удалось. Пытаясь объяснить увиденное, я разузнала, что некогда на том месте был пруд, где в июне месяце на Ивана Купалу проходили праздники — русалии. Язычники в тот день приносили жертву богам, топили в пруду красавец. Может, это их я видела как раз в июне числа 23 третьего. Брюс и Елизавета Петровна. В районе Перова, хоть и Нового, есть своя интересная история. Некогда здесь находилось поместье Якова Велимовича Брюса, сподвижника Петра Первого, мы о нем уже рассказывали. После его смерти поместье отошло в казну. Здесь любила бывать царица Елизавета Петровна, именно в местной церквушке она тайно обвенчалась с Алексеем Разумовским. Словно помня о непростой истории этого места, дизайнеры оформили станцию, используя образы мифических животных и даже зверя, описанного в апокалипсисе. На первой правой плите от восточного выхода изображено дерево с сидящей на нем птицей. Противоположная ей плита изображает финиста ясного сокола. Следующие плиты — птица, гамаюн и лев. Третья пара плит — Это крылатый конь, символ апокалипсиса, и два солнца, счастливое и печальное. На последней паре изображено дерево и голубка. Часто, если поезда долго нет, а людей на станции мало, как будто чувствуешь чей-то пристальный взгляд. Говорят, порой на станции Перова можно встретить угрюмого носатого старика в пудреном парике, или услышать звуки старинной свадебной музыки. Эти призраки не опасны. Кроме резкого холода, они ничего с собой не приносят и ничем не угрожают людям. Заплутавший провинциал. Порой в центре Москвы в метро можно повстречать горько рыдающего мальчика. Он жалуется на то, что потерял маму в хитросплетении подземных переходов. Те, кто с ним разговаривал, обращали внимание, что мальчик называет станции Щербаковская площадь Ногина, то есть именует их так, как они назывались в 1970-е годы. Ну, а взяв его за руку, поражаешься тому, какая она холодная. Рука, стучащаяся в окно поезда. Пассажиры метро утверждают, что порой за окном поезда можно увидеть человеческую руку, стучащуюся в стекло, словно кто-то пытается проникнуть внутрь. Байку эту вроде бы объяснили, машинисты поезда решили подшутить и, набив трепьем резиновую перчатку, привязали ее к длинной палке и высунули в окно. Но в реальности такую шутку было бы трудно проделать. Шутнику пришлось бы высунуться из кабины, а начальство точно уволило бы его за подобные проделки. Эскалатор-убийца Наиболее пугающая история связана, пожалуй, с аварией на авиамоторной в 1982 году. Мы рассказывали о ней. Это случай с отказавшими тормозами эскалатора. Несмотря на то, что все погибшие задохнулись в давке, по Москве пошел слух о том, что людей затянуло в подвижные части механизма и разрезало на куски. И уже почти три десятилетия рассказывают об окровавленных безруких призраках, которые иногда появляются на авиамоторной. Кстати, по невыясненным причинам, эскалатором убийцы иногда называют изоброшенный наземный подъемник возле южного выхода станции Воробьевы горы. Между тем, никаких несчастных случаев там не происходило. Этот эскалатор просто не использовали с момента закрытия станции Ленинские горы, а демонтировать его не стали. Испуганная девушка Сравнительно недавней считается история о студентке, которой вечером на станции привязались пьяные мужчины. По легенде, девушка пыталась убежать от нежелательных попутчиков, спрыгнула на пути и скрылась в тоннеле. С тех пор иногда между станциями видят тоненькую фигуру в светлом платье. Призрак самоубийцы. На Войковской порой видят мужчину средних лет, неухоженного, не бритого. Каждый раз он ведет себя одинаково. Вдруг разбегается и бросается под приближающийся поезд. Однако никто не объявляет тревогу, и движение поездов не останавливается, нет ни криков, ни крови, ни раздробленных костей. Ничего нет. Потому что этот мужчина – призрак человека, никогда убившего себя на этом месте». Теперь он обречен снова и снова повторять свои последние шаги.